215. Гуру. «Они в умерших своих поминают по избранным дням. Ты же, мой друг, каждодневно. И если доходчива мысль до сердца ушедших, можешь понять и представить себе, столь нашему сердцу отрадно видеть и чуять, что не гаснет ни верность, ни преданность, ни памятование об ушедших». И нас живыми считаешь, и вообще не входишь, как будто мы были бы рядом с тобой. Правильно сердце шепнуло о том, что мы живы. В этом отношении к нам, ушедшим, проявляется понимание утвержденного ученика. И логически можно увидеть, как и ты, сбросив тело, просто продолжишь лишь то, что сейчас утверждает с тобой каждодневно. Если был у ты с нами, и если... Был ты мыслью с владыкой, то с кем же прибудешь ты мыслью, когда совершится Великий Переход? С нами, конечно, и с ним позвавшим. Так на надземную конву свою нитью ты ткешь в каждодневном общении с нами. Нас радует преданность это. Они все забыли или памятуют о том, что было и прошло безвозвратно. Ты же прошедшие вдвигаешь в настоящее, и тем утверждаешь будущее сотрудничество между нами, которому даже смерть не преграда. И даже помнишь число для меня знаменательное. Знаменательным будет оно и тебе, ибо в дни эти семнадцатые каждого месяца были знаменательными в жизни моей. И ты явно чуешь углубленность и легкость контакта. Конечно, и Матерь, и я будем действовать через тебя, потому и контакт Углубляем. Силы твоего взаимопонимания и полным для всех сослужащих ладыки, наши и твои мысли и воли направлены к одной и той же цели, делают тебя сильным. Осознание силы будет расти и крепнуть упор под ногами. И так уже многое знаешь и видишь то, что им, даже знавшим меня, очень близко недоступно. Это результат нашего незримого сотрудничества. Жди вести в спокойствии полном и в доверии к ведущей руке, и помни, что мы за тобою».